Дмитрий Леонидович. На планете динозавров. Автор 2023 год. Двадцатилетние 20 парни и девушки попадают на планету динозавров. У них есть только спасательная капсула и мозги. Впрочем, мозги есть не у всех. Они гибнут от нападений огромных монстров, осваивают окружающее пространство и ресурсы, учатся делать копья и глиняные горшки, убивают ужасных хищников и добывают пищу. А параллельно строит отношения